Скачут через город, людей с ног долой сшибают, давят. А ему Емели и горешка мало. Народ. Ах, ах, сани, сами едут. Хотели его окоротить, куда тебе, его и след замело. Потом приехал он в лес. Остановились эти сани, значит, в лесе. Слезает он с саней, Емеля. Вынимает топоры из-за пояса. Ну-ка, говорит, руби топор. По моему прошению по щучьему повеленью. А я посижу, погляжу, в голове маленько почешу. Страсть свербит что-то. Топор сейчас же начинает рубить, Только звон жундит по лесу. Но рубил сколько надо, потом Емелий говорит. А вы, дрова, по моему прошению Ложитесь в сани сами, мне неохота вас класть. Это мне не сласть. Дровай пошли прядать, головами мотать да укладываться в сани. Навил Емеля воз, заткнул топор за кушак под пояску, садится на сани и приказывает ступайте, мол, тепереча сани, сами собою ко двору. Сани опять пустились стрелой по городу. Дворяне и миряне увидали, ах, ах, опять этот злодей, какой народ подавил, хотели его перенять. Забежали под дорогу с дубинками, с рогачами. Только не тут-то было перенять-то его. Подавил свозу народу еще более, чем когда порожним ехал. Приезжает ко двору невестки. Оглядели в окно и давай опять ругать его. Вот, мол, дурак какой глупый. Сколько ты облом народу безвинно подавил. А он им отвечает, а зачем, говорит, Они меня на табельной дороге окорачивали с дубинками, с рогачами, под сани лезли. Потом сказал свое щучье слово, ворота перед ним в раз растворились, он и въехал во двор с возом. Тут опять, значит, посягали двора поленья в избу, напужали невесток опять этим стуком, а имели дурак залез на печь и опять наказал печь ему блинов поболее да маслом мазать пожирнее». Ну вот, он ел-ел, потом глядь в окно, а тут розыск. Ищут его сотники, староста. Хотят к наказанию представить за все его баснословие. Он был, забился куда потемнее в угол, в сор, в паучину. Но только все-таки они его нашли там, на этой печке. «Слезай, — говорят, Емеля, — пришло твое время. Что это ты дуросветишь?» Народ калечишь. Вот мы тебя заберем и в холодную отведем. Как это, мол, ты без лошади ездишь? Неладно делаешь, чепуху творишь. Зачали его с печки снимать, тащить, хотят его покою лишить. А он обиделся на них и говорит дубинке своей, какая у него в углу стояла. «Ну-ка, — говорит, — покажи им, дубинка, белый свет!» Сказал свое щучье слово а дубинка как взовьется, как козленет из угла. Да и давай их строчить по рукам, по головам, старосту и сотников этих. Они «Ах, ах! Что это, дескать, такое, что дубинка нас по головам кроя?» «Да поскорее вон из хаты». Кинулись к становому, к стражникам. «Он, говорят, нас не слухается, а силы его никак не возьмешь. Идите, значит, сами, может, он вас более почитает». А про дубинку, про эту, какая их угощала, Понятно дело, молчок. Потом собрались все урядники, стражники, И сам Становой с ними, староста им указал, Где он, Емеля, спасается. Они и входят в избу к нему всем гуртом.